Встреча финальная. Глава 39. Злата. «Марк!» — тяну я, неловко переминаясь с ноги на ногу, на крыльце яркого здания. Может, нам все таки пока не стоит появляться вместе в обществе? Туманов улыбается лукаво и, обласкав нас чарующим взглядом, которому я не в силах противиться, распахивает двери развлекательного центра. Рыжики с интересом заглядывают внутрь, обращают внимание на красочные стены, игровые зоны, разноцветные стульчики. Обернувшись, поднимают головы и устремляют на меня искрящиеся азартом глазки. Дождавшись одобрительного кивка, мигом отпускают руки и врываются в помещение. Все идет по плану, рыжуль. Марк касается моей поясницы, игриво барабанит пальцами вверх по спине и укладывает ладонь между лопатками. Подталкивает слегка, и я послушно переступаю порог. Ира подала на развод, процесс запущен. Давид уволен из холдинга с отвратительными рекомендациями, а мои юристы еще судятся с ним так, что ему не до нас. Ну и если что, от слухов и гадостей в прессе шторм спасет. Это у нас взаимно. На его ситуации с дочками-близняшками натренировались. Хмыкает с добрым смешком. С Вадимом они заметно сдружились — Марк спокойнее отзывается о конкуренции и перестал воспринимать его в штыки. Права была Снежана, когда убеждала меня просто подождать и наблюдать со стороны. Я же дико нервничала, что противостояние Шторма и Туманова негативно отразится на нашей с ней дружбе. Однако Вадим показал себя верным и ответственным человеком, что всегда держит слово. В отличие от Никитенко, которого Марк всегда считал другом, а получил от него удар в спину. Зачем Давид делал все это? Решаюсь спросить о наболевшем, а сама приседаю к рыжикам, чтобы снять с них куртки. Человеческой подлости часто нет логического объяснения, горько ухмыляется Марк. Предательство близкого человека до сих пор мучает его. Рана не затянулась. Откашлявшись, он приходит мне на помощь, и мы действуем как одна команда, оперативно расстегивая детскую одежду. Давид сестру удачно пристроил. Сам тёплое, прибыльное местечко в холдинге заимел. Все складывалось успешно, пока я... Подмигивает мне, смущая. Пока я не сорвался с крючка. Видимо, друг решил напоследок испортить мне жизнь и денег от шторма получить за ценную информацию. Нажиться хотя бы таким способом. Вздыхает и щелкает детей по раскрасневшимся после холода носикам. Анечка расплывается в блаженной улыбке, хихикает, преданно на Марка смотрит. А я поджимаю губы, подавляя смех, потому что наверняка сама так же выгляжу рядом с ним. Таю от любого знака внимания. Дочка по характеру на меня похожа. Но Артём — истинный Туманов. Кривит носом-кнопкой, чешет его и серьезно на папку смотрит, стреляя сине-зелёными искрами. Поразмыслив, все таки дает ему ручку, чему Марк безмерно рад. Притирка у них сложновато проходит. Вы просто встречаетесь редко. Тёме нужно время, чтобы привыкнуть. Объясняю Туманову, в очередной раз пытаясь его успокоить. И осознать, что ты часть нашей семьи, а не просто гость вроде Вадима. Выпаливаю честно, но тут же губу закусываю. Зря я сказала это. Отношения с детьми — острая тема. Марк и так старается быть ближе к нам. Но обстоятельства пока не позволяют. Счастье вашей семьи?» Вдруг довольно уточняет. Пользуясь замешательством Артема. подхватывает его на руки и в лоб чмокает. Тот замирает, но не сопротивляется. «Принимаете, значит?» Поднимаю Анечку, машинально приближаюсь к Туманову, позволяя ему поцеловать дочь. Он привык делить свое внимание между детьми пополам, и я одобряю такое отношение. Правда, не ожидаю, что лицо Марка неожиданно окажется напротив моего, а завораживающий взор парализует. «Нет», бросаю ему в губы, которые тут же сжимаются напряженно. Просто любим. Сама целую. Но быстро и видно, чтобы не будоражить голодного зверя внутри Марка. После той ночи у нас не было встреч. Туманов слишком занят решением проблем, а я под бдительным контролем бабули. Она вроде и относится нормально к Марку. все же не упускает случая его укусить. В последний раз, когда мы говорили по телефону, она перебила и заявила, что без пропуска в виде чистого паспорта пусть даже не приходит. Иначе расстрел. Не представляю, как она собирается притворять свою угрозу в жизнь, но проверять почему-то не хочется. Хоть Марка смеется над нами обеими. «М -м, «А я вас как люблю!» Горячее дыхание внезапно обдает шею, а легкий укус оттягивает мочку уха. Не успеваю осознать, что произошло, как Туманов отстраняется и принимает невозмутимый вид, лишь мельком косится на мои алые горящие щеки. рассмеявшись, ведет нас вглубь центра. «Я попробую исправиться», — комментирует он. «Буду делать рыжикам полезные подарки и по возрасту», — закатывает глаза и будто меня пародирует, за что получает слабый хлопок по спине. «Рыжая зануда», — подначивает ехидно. Толкает локтем дверь и опускает Тёму. «Следуй его примеру, давая Анечке свободу. Пока рыжики мчатся к полезному подарку», Широко улыбаюсь, опять превращаясь в сумасшедшую влюбленную дурочку, рядом с которой лучший мужчина и заботливый отец детей. Хоть и немного бесшабашный мальчишка в душе. «Добро пожаловать на мастер-класс по рисованию для самых маленьких», — суетится вокруг нас девушка в ярком костюме. «Привет, привет!» — преувеличенно звонко выдает и радостно машет рыжиком рукой. нанечку на ее прием действует безотказно и малышка с удовольствием принимает приглашение охотно садится на коврик с любопытством рассматривает разложенные на полу белые листы плотной бумаги и пальчиковые краски разных цветов дома бы она мгновенно влезла в баночки разрисовала все вокруг и размазала остатки по себе но сейчас стесняется послушно позволяет аниматору повязать на себя фартук хотя вряд ли он спасет одежду от полета фантазии моих художников. «Идём, Тёма», — слышится сбоку ласковый голос Марка, и я поворачиваюсь. Ни капли не удивлена, что Артём с подозрением воспринял новую обстановку и чужих людей, поэтому не торопится занять место рядом с сестрой, изучает всё внимательно и… жмётся к Марку. В экстренной ситуации решает довериться ему. «Поведение моих мужчин не может не вызвать улыбки. Стараюсь не мешать их сближению. Устраиваюсь на пуфике рядом с Анечкой и украдкой наблюдаю, как Марк борется с завязками фартука, бережно поправляет его на сыне, а сам отказывается, оставаясь в строгих серых брюках и идеальной рубашке приятного светло-голубого оттенка. Смело, но зря, ехидно хмыкаю я, зная, чего от рыжиков ожидать, когда они разыграются. «Нормально», — отмахивается самоуверенно, а я лишь ухмыляюсь и головой качаю. Детям хватает менее получаса, чтобы полностью освоиться. И вот они уже оба искренне смеются, пачкаются красками, оставляют отпечатки на смятом ватмане. Аниматоры пытаются контролировать процесс, учат рыжиков простым рисунком, И у них даже получается совместными усилиями нанести на бумагу несколько размазанных кружков, сложив из них фигурки людей. «Кто это?» — выводит малышей на диалог, пока мы с Марком переглядываемся. Ма, ты читания грязным пальчиком в какую-то кляксу, набирает еще краски и тут же касается своей коленки, оставляя след, а потом тянется к рту. Рассмеявшись, перехватываю ее ручку, не позволяя облизать, протираю личико влажными салфетками, отчитываю строго, хоть краски и экологически чистые, но наедаться ими не лучшая идея. Пап, неожиданно заявляет Тёма. и на одного из схематичных человечков показывает. Замираю с салфеткой в руке, поднимаю глаза на Марка, встречаюсь с его опешившим, но довольным взглядом. Ловлю благодарную улыбку, но лишь плечами пожимаю. Я ни при чем. Туманов сам предпринял все возможное, чтобы Артём его наконец принял. И первый, но самый важный шаг сделан. Пап. «Правильно, маленькие умнички!» — на своей волне продолжают аниматоры. «Мама, папа и детки!» — перечисляют будто на автомате, а я чувствую, как в небольшом помещении становится по-домашнему уютно и тепло. Особенно, когда вновь смотрю на Марка. Мне кажется, я никогда не видела бывшего босса таким счастливым и умиротворенным. Разыгравшись, Тёма окунает ладошку в палитру с красками, разворачивается и... не дав мне возможности предупредить Туманова о надвигающейся опасности, шлепает пятерней по его рукаву. Тот изгибает бровь, внимательно изучает сына, который застывает растерянно. Но в следующий миг Марк тянется к ближайшей баночке, зачерпывает пальцем синюю жижу, аккуратно проводит по щечке Артёма. Рыжик воспринимает этот жест как сигнал и забирается к нему на колени. попутно пачкая всю одежду. Не теряя времени и возможности, Анечка срывается с места, бросает меня и тоже нападает на папку. Идеальный внешний вид делового Туманова безнадежно портится с каждым действием детей. Если так пойдет и дальше, то он превратится в мощное, огромное, разноцветное пятно. «Так, рыжики!» — окликаю строго и поднимаюсь с пуфика. «Хочу спасти Марка от нашествия свободных художников», но он отвергает мою помощь легким движением руки, подмигивает и головой отрицательно качает, а сам крепче обнимает ёрзающих на нем детей. «Всё в порядке, Рыжуль, мы знакомимся», — произносит тихо. Аниматоры заканчивают мастер-класс и отходят в сторону, искоса наблюдая за нами. А я отвлекаюсь на входящий телефонный звонок и шокированно округляю глаза, увидев имя контакта. «Я на минутку», — голос предательски подрагивает — но Марк слишком занят детьми, чтобы заметить. «Справишься?» — уточняю, проходя мимо. «Конечно, Ржуль!» — поправляет Анечке хвостики, гладит по голове, а та чуть ли не мурлыкает от удовольствия. Но ее слегка оттесняет Артём, борясь за внимание отца. Покидаю комнату, скрываюсь в уборной и дрожащими пальцами провожу по дисплею. Делаю глубокий вдох, призывая внутренние силы. «Привет, мама!» — получается холодно и равнодушно. Как я и планировала. Вот только как унять трепет в груди и проглотить горечь комом, перекрывшую горло? Давно не общались, доченька. Еле слышится. Это не моя инициатива. Тебе было с кем общаться. все таки в моем тоне прорывается обида. «Зачем ты так?» — тянет огорченно. «Вы с бабушкой скрывали все от меня. Если бы Ася не рассказала...» «Ты не спрашивала, не звонила». Чуть повышаю голос. Подхожу к раковине, включаю воду. Свободной рукой сбрызгиваю пылающие щеки. Тебя устраивало, что два года я живу сама по себе. Ты посвятила себя Асе и отчиму. Что изменилось сейчас? Ты все переворачиваешь, — продолжает упрекать мама. У тебя правда двое детей и богатый муж? У меня двойняшки. Смотрю на себя в зеркало и пугаюсь обреченного выражения лица. Но я забеременела и родила вне брака. Выпаливаю на одном выдохе. Как же. Отчетливо чувствую ее неодобрение. Как и ты, осекаю резко. Помнишь, я просила денег? Слезинки катятся по щекам. Мне нужна была помощь, но ты постоянно твердила о басе. Я не знала, выдыхает с сожалением. Я почти готова поверить матери, но На фоне слышу голос отчима, шипит, что-то уточняет, а я разочарованно прикрываю глаза. Свершилось то, чего я опасалась все эти годы. Теперь о моем падении будет знать весь городок, потому что он не упустит случая очернить меня. Понятия не имею, чем заслужила его ненависть, но больше не боюсь. Ты не хотела знать. Злюсь на маму, которая даже сейчас не защищает меня перед отчимом. Ах да, муж! Мужчина есть, да. Вспоминаю, как Ася оценивала Марка. Наверное, в деталях описала его маме. Обычный клерк, работающий на полторы ставки. съемная квартира, машина в кредит, ничего особенного. Туманов меня прибьет, если узнает, кем я его представила и что наговорила. Но так будет лучше. Может, приедешь домой с детьми? Почему-то не отключается мама, хотя вряд ли. Такие простые родственники интересны отчему. Недаром его голос затихает. Покажешь внуков хотя бы? Мой дом теперь здесь. Рявкую я и обрываю звонок. Умываюсь некоторое время, стою, оперевшись руками о раковину и сканирую свое отражение. В душу забирается давно забытое чувство незащищенности, и возвращается страх одиночества, как два года назад, когда я увидела кроваво-красные полоски на тесте. И чтобы победить раздирающие меня эмоции, я спешу в игровую комнату. Хочу удостовериться, что все это не сон, и я действительно теперь счастлива. Замираю на пороге, облокотившись о косяк двери. Окидываю взглядом рыжиков, которых аниматоры в порядок приводят. Цепляюсь за Марка, что внимательно следит за ними, будто надзиратель, а сам разговаривает по телефону. Его ответы односложные, а вид мрачный. Тело будто в камень превратилось. Каждая мышца напряжена. Но стоит Марку заметить меня, как он мигом смягчается. Бросив грубо что-то в трубку, отключает телефон. «Что-то случилось?» Хмуро сводит брови, всматриваясь в мое расстроенное лицо. «Ты первый», — многозначительно киваю на телефон, который скоро воспламенится в его руках. Мои родители в России откашливается, давая себе возможность выиграть паузу. Я объяснил им нашу ситуацию как мог, не вдаваясь <кх> в подробности. С мамой легче, а с отцом на днях был тяжелый телефонный разговор. В итоге родители знают, что рыжики мои, и что я собираюсь жениться на тебе». Сердце ёкает от его фразы, но я стараюсь сохранять невозмутимость. Вряд ли это можно воспринимать как официальное предложение. Рано загадывать или планировать что-то серьезное. Марк еще не свободен. У него своя Туманова. И все внутри скручивается в тугой узел. Я чувствую нервозность и беспокойство Марка, и это передается мне. Но все таки выдавливаю из себя улыбку, чтобы поддержать его. И они хотели бы познакомиться с внуками, если ты не против. Ой. Пискнув на рваном выдохе, я опускаюсь на пуфик.